Волшебница и золотая утка Жил-был мужик, у него была дочь. Вот один раз пошел мужик в поле хлеб убирать и говорит, «Жена, пришли мне в поле обед с дочерью». Приходит полдень, дочь взяла обед понесла к отцу. Идет она мимо реки и видит у берега щука крутится в воде. Она ее поймала, хочет взять с собой, а щука и говорит ей человеческим голосом: Не бери меня краснодевица, пусти лучше в воду, я тебе сделаю счастливую. Девушка и говорит ей, как что ты сделаешь? А вот, говорит, как, если ты заплачешь, у тебя из глаз посыплется жемчуг. А если засмеешься, бриллианты. Девушка ей не поверила. Щука велел ей засмеяться. Она засмеялась, и посыпались у ней бриллианты. Она взяла и пустила щуку. Приходит она, девушка, к отцу. Отец начал ей бронить, что долго не приносила обедать. Девушка заплакала и посыпался у нее из глаз жемчуг. Отец удивился, расспросил у нее о всем. Она им все рассказала. Прошло с тех пор малое время. Мужик с дочерью стали люди богатые, а эта девушка — прекрасавица. Проезжал через эту деревню, где они жили, царский сын, и увидал он эту девушку. Полюбил он ее, выпросил у своего отца, у царя, позволение жениться на ней. Стала она жить во дворце и зваться царицей. А при дворе жила одна волшебница с дочерью, и этой волшебнице очень хотел свою дочь отдать за царского сына, а он женился на другой, на этой девушке, и захотелось ей извести эту царицу. Сделалась в то время война, царь сам поехал с войском на войну и приказывает фрейлинам, «Смотрите!» Если будет царица, жена моя, скучать без меня, сейчас же напишите ко мне письмо и утешайте, и берегите ее пуще глаз своих. Уехал царь. Фрейлины стали развлекать царицу разными веселостями, чтобы она не тосковала о муже. Однажды приезжает к ней волшебница и стала просить ее к себе в баню вымыться. Фрейлины, долго не соглашаясь отпустить ее, Анконец отпустили. Волшебница привела к себе в баню царицу, обратила ее в золотую утку и пустила по белому свету. А вместо нее привела во дворец свою дочь. Она была очень похожа на царицу. Фрельно ее не узнали и приняли ее вместо царицы. Скоро после того приехал царь. Стал расспрашивать у Фрейлин, не скучала ли без меня царица. Они говорят, нет. И стал он, царь, с ней жить, как жил с прежней женой. А между тем та царица, как обратила ее волшебница в золотую утку, полетела от бани, куда глаза глядят. Устала, сел на реку отдохнуть и плавает по ней. А мимо этой реки шли царские охотники, И увидали они, что плавает утка вся золотая, Зарядили ружья, выстрелили, не убили. В другой раз выстрелили, не убили. И в третий раз тоже. Сколько не ни стреляли, никак не могли ее убить. Лишь только выстрелит, она поднимается кверху из воды, Пролетят пули, снова сядет на воду. «Пошли охотники, докладывают царю об этой утке. Плавает, говорит, на реке утка, вся золотая, и сколько мы нее не стреляли, никак не могли ее убить. Пошел сам царь, хочет ее подстрелить. Приходит к реке, сколько не ни стрелял, никак не может ее убить, с досадой плюнул на берег. Вдруг эта утка подлетела к берегу, схватила его слюны и полетела. Прилетела к лесу, ударилась оземь, сделалась по-прежнему женщиной и родила двух прекрасных малюток и говорит им Дети мои милые, отнесу я вас в царский дворец, посажу на двор, сидите и играйте там, дала она им по золотому яичку и велела никому не показывать эти яички. Между тем царь задал пир своим, министром, вельможем. Веселье такой идет. Средь пира выходит царь на двор освежиться и видит. Два прекрасных мальчика играют на дворе. Приказал он их принесть к себе и спрашивает их, чьи вы малютки? А яички, благословение матери, за них отвечают маменькины. А где ваша маменька? Яички говорят за них, мы не знаем. Царь приказал их оставить у себя и очень полюбил их. Услыхала об этом волшебница и приказала своей дочери извести этих малюток. Вот приходит ночь. Уложил царь малюток спать в особой комнате и пошел сам спать. Немного погодя приходит к малюткам царица и спрашивает их, — Что, малютки, спите? Они давно спали, только яички за них отвечают. — Нет. Опять немного, погодя, подходит царица, спрашивает их, — Что, малютки, спите? Яички отвечают, — Нет. В третий раз подходит царица, спрашивает их, — Что, малютки, спите? Яички-то и молчат, потому что время было. За полночь, а после полуночи они не говорили. Царица взошла к ним малюткам в спальню, зарезала их и дала им руки по ножику, чтоб подумали, что они сами зарезались. На другой день проснулся царь, рано и пошел проведать малютк. увидал, что они зарезались, и начал горько плакать. Потом приказал вынести их в церковь и нанял дьячка читать псалтырь и не велел их до трех дней хранить. Приходит ночь, читая дьячок псалтырь. Вдруг церковь осветила, влетела утка, ударился с пол и с царицей. А дьячок знал ее прежде, начала плакать над валютками, а жемчуг так и сыпется в ней из глаз. Много. Наплакала жемчику. Обратилась потом к Гичикову и говорит ему, — Скажи своему царю, если хочет он видеть меня, пусть завтра ночь придет сюда. И когда я влечу, то вели ему затворить двери, чтобы я не могла вылететь. Тогда и вели ему меня ловить, а иначе он меня никогда не увидит. Сказала это, сделалась опять уткой и улетела. Приходит утро. Пришел дьячак во дворец и рассказал царю все секретно. Вспомнил царь, что прежде жена его, когда плакала, сыпался у нее из глаз жемчуг. Когда смеялась, то бриллианты, и пошел испытать это. Приходит к царице и начинает ее бронить. Царица заплакала, а из глаз жемчугу нет. Поэтому начал его утешать, шутить с ней. Царица улыбалась, потом и засмеялась, а бриллиантов нет. Царь заметил это, и как только пришла ночь, пошел в церковь и спрятался там. Приходит полночь. Вдруг церковь осветила, и влетела золотая утка, ударилась об пол. Сделала с царицу и начала плакать о детях. Жемчуг так и сыплется у ней из глаз. Смотрит царь и девица. Пока девился этот царь, она снова сделала с уткой и улетела из церкви. На третью ночь царь опять пришел в церковь. В полночь прилетела эта утка. Принесла с собой два пузырька мертвой и живой воды. Сделала с царицей. Взбрызнула малюток живой и мертвой водой, И они ожили. И лишь царица превратилась опять в утку, хотела вылететь из церкви царь притворил двери и начал ее ловить. Летала-летала утка по церкви. Устала, упала на пол, сделалась опять царицу и говорит царю Ну, теперь я опять твоя. Царь очень обрадовался, начал расспрашивать у нее, от чего это случилось. Она все рассказала. Царь взял ее и малютку во дворец, волшебницу приказал казнить, дочь ее отправил в монастырь, а с этой царицей стал жить да поживать.